Заводские и экономические крестьяне распущены были по деревням. Захвачено 25 пушек и множество запасов. Михельсон повесил двух главных бунтовщиков — башкирского старшину и выборного села Чесноковки. Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Табинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены казаками и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу. Примечание. По своем разбитии Чико с Ульяновым остановились ночевать в Богоявленском медиплавилинном заводе. Приказчик угостил их и, напоив Допьяна, ночью связал и представил в Табинск. Михельсон подарил 500 рублей приказчиковой жене, подавший совет напоить беглецов. После того Михельсон учредил разъезды во все стороны и успел восстановить спокойствие в большей части бунтовавших деревень. Елецкий городок и крепости Озерная и Рассыпная, свидетели первых успехов Пугачева, были уже оставлены мятежниками. Начальники их, Чулошников и Кизилбашин, бежали в Яецкий городок. Весть о поражении самозванца под Татищевой в тот же день до них достигла. Беглецы, преследуемые гусарами Хорвата, проскакали через крепости, крича «Спасайтесь, дедушки!» — «Все пропало!» Они наскоро перевязывали свои раны и спешили к Яицкому городку. Вскоре настала весенняя оттепель, реки вскрылись, и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей. Жены и матери, стояли у берега, стараясь узнать между ними своих мужьев и сыновей. В озерной старая казачка каждый день бродила над яйком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая, «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степанушка? Не твои ли черные кудри свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп. Старая казачка Разина. Мансуров 6 и 7 апреля занял оставленные крепости в Илецкий городок, нашед в последнем 14 пушек. 15-го, при опасной переправе через разлившуюся речку Быковку, на него напали овчинников, перфильев и дегтярев. Мятежники были разбиты и рассеяны. Бедряга и Бородин их преследовали, но Распутица спасла предводителей. Мансуров немедленно пошел к Яицкому городку. Крепость находилась в осаде с самого начала года. Примечание. следующей любопытной подробности взятой мною из весьма замечательной статьи «Оборона Яицкой крепости» от партии мятежников, напечатанной в отечественных записках «Свиньяна». В некоторых показаниях следовал я журналу Симонова, предполагая более достоверности в официальном документе, нежели в воспоминаниях старика. Но вообще статья неизвестного очевидца носит драгоценную печать истины, неукрашенной и простодушной. Отсутствие Пугачева не охлаждало мятежников. В кузницах приготовлялись ломы и лопаты, возвышались новые батареи. Мятежники деятельно продолжали свои земляные работы, то обрывая берег Чичоры и тем уничтожая сообщение одной части города с другой, то копая траншеи, дабы препятствовать вылазкам. Они намерены были вести подкопы по Яру Старицы кругом всей крепости, под соборную церковь, под батареи и под комендантские палаты. Осажденные находились в вечной опасности и с своей стороны принуждены были отовсюду вести контрмины, с трудом прорубая землю, промерзшую на целый аршин. Перегораживали крепость новую стеною и кулями, наполненными кирпичом взорванной колокольни. 9 марта на рассвете 250 рядовых вышли из крепости. Целью вылазки было уничтожение новой батареи, сильно беспокоившей осажденных. Солдаты дошли до завалов, но были встречены сильным огнем. Они смешались. Мятежники хватали их в тесных проходах между завалами и избами, которые хотели они зажечь, кололи раненых и падающих, и топорами отсекали им головы. Солдаты бежали. Убитых было до тридцати человек, ранено до 80.